Глава 10. В таких и подобных обстоятельствах прожил он большую часть жизни, как вдруг поистине удивительным случаем достиг императорской власти. Когда, готовясь напасть на Гая, заговорщики оттесняли от него толпу, будто император желал остаться один, Клавдий был вытолкнут вместе с остальными и скрылся в комнату, называемую «Гермесовой». Оттуда, при первом слухе об убийстве, он в испуге бросился в соседнюю солнечную галерею и спрятался за занавесью у дверей. примечание солнечной галереи или террасы обычно располагались на крышах домов. Какой-то солдат, пробегавший мимо, увидел его ноги, захотел проверить, кто там прячется, узнал его, вытащил, и когда тот в страхе припал к его ногам, приветствовал его императором, и отвел к своим товарищам, которые попросту буйствовали, не зная, что делать дальше. Примечание. Солдата, открывшего Клавдия, звали Град. Они посадили его на носилки, и так как носильщики разбежались, то сами, поочередно сменяясь, отнесли его к себе в лагерь, дрожащего от ужаса, а встречная толпа его жалела, словно это невинного тащили на казнь. Примечание, лагерь притарианцев находился за Коллинскими воротами. Ночь он провел за лагерным валом, окруженный стражей, успокоившись за свою жизнь, но тревожившись за будущее. Дело в том, что консулы, сенаты, городские когорты заняли форум и капитолий в твердом намерении провозгласить всеобщую свободу. Примечание. Четыре городские когорты, подчиненные префекту Рима, были во вражде с претарианцами и служили естественной опорой против них. Его также приглашали через народных трибунов в Курию, чтобы участвовать в совете, а он отвечал, что его удерживают сила и принуждение. Примечание. Подробное описание событий 24-25 января 1941 года дает Иосиф Флавий иудейские древности. Разбежавшись из театра, сенаторы собрались на Капитолии, народ толпился на форуме. К Клавдию сенат направил трибунов Верания и Брокха. Они призывали его подчиниться воле сената и грозили ему участью Гая, но, увидев массу войск, окружавшего Клавдия, стали просить его хотя бы принять власть из рук сената. Однако на следующий день, когда сенат, утомленный разноголосицей противоречивых мнений, медлил с выполнением своих замыслов, а толпа стояла кругом, требовала единого властителя и уже называла его имя, тогда он принял на вооруженной сходке присягу от воинов и обещал каждому по пятнадцать тысяч сестерцев, первый среди цезарей, купивший за деньги преданность войска. Примечание. Разноголосится. В Сенате начались споры за власть между Валерием Азиатиком и Марком Веницием, двумя вождями заговорщиков. Народ в тревоге перед засилием аристократии стал требовать единовластного императора. Городские когорты перешли на сторону Клавдия, и Херея не мог их удержать».